Зря он не пошел на поварню сам, там было бы не так одиноко. Старик развел бы огонь, а он приготовил бы себе ароматную, рассыпчатую кашу с толченой корой туйвана и ростками хлебной травы. Как странно! Тайная привязанность, которой он всю жизнь стеснялся, как чего-то стыдного, унижающего его величие. Осталось единственным, что не предало его. В самом деле, напрасно он не взялся за стрепанью, сыграл величие и теперь будет давиться заквашенной квашеной какой лакомица простолюдины. В соседнем зале раздался шум, послышалось невнятное восклицание, звонко ударили костяные створки дверей. «Эй, что там?» — позвал Ванн. Он вдруг подумал, что за три дюжины лет, что старый слуга разжигает ему огонь, он не удосужился узнать его имени. И теперь даже не может позвать единственного оставшегося рядом человека. Двери распахнулись, в зал ввалился огромного роста мужчина. В руке он сжимал обоюдоострый тесак, знак власти Адонта. Безумный взгляд, упрятанных под бровями, глаз ожог ванна «Ты кто такой?» — на выдохе спросил незнакомец. Ван выпрямился и стукнул в пол посохом. а, -а, -а, -а догадался вошедший. «Ты и есть, Ван! Это тебе столько всего рассказывает! Да мне одного ногтя хватит, чтобы тебя в ной-то а я-то думал...» Ты, бог знает, какой богатырь!» «Кто таков?» — гневно спросил Ван. «Как ты посмел ворваться сюда?» «Я?» — Щербата осклавился громила. «Мое имя Барайгал. Я верный слуга вашего величества. Хотя вы, скорее всего, и не слыхали обо мне. Еще бы! Таких, как я, у вас многие дюжины». Я был ушами вана на свободном арейхоне. Я служил вам, живя на угловых землях у Харгона. Я оставался верен вану, даже когда суварк назначил меня донтом. — Вот! — Барайгал взмахнул тесаком. Иван с дрожью заметил, что лезвие испачкано в крови. — Я всю жизнь был ухом вана! — Барайгал уже кричал, «А ты и не слышал обо мне!» Бен собрал остатки мужества и, стараясь выглядеть грозным, проговорил, «Я не знаю, кто ты такой, но если ты немедленно не уберешься, я прикажу тебя казнить!» «Позовешь стражу!» — сквозь хохот выкрикнул и «Видел я твою стражу, дедуля с кашкой!» Барайгал скорчил плаксивую мину и пропищал. «Остановить, нечестивец, ибо там ожидает великий ванн! Я такую стражу в шаваре видал! Может, ты еще и палача позовешь?» Негодяй вплотную приблизил зловонное дыхание к лицу государя. «Так я и есть палач вашей сухости!» Последние годы я служил вам на западных землях при Адонте-Юха-Азе, но больше я никому не служу. Понял ты, солезняк? От внезапного толчка Ван сел на скамью. Цепкие, словно у ерол пальцы убийцы, обхватили его горло. Бросив мешающий тесак, Барайгал сорвал с головы монарха волнистый обруч короны. Теперь я буду ванном, потому что ты не смог. Ты не поймал Илбеча. Я всю жизнь карабкался наверх, зубами цеплялся, чтобы вылезти из-за Нойта. Но едва я добивался хоть чего-то, как Илбеч менял мир, я снова оказывался в грязи, а ты сидел во дворце и ничего не делал. Да если бы у меня было столько власти и солдат, Я поймал бы его в две недели. Если бы я просто хоть раз встретил его лицом к лицу, Уж я бы узнал его. Какая у него маленькая голова, Судорожно подумал Ван, Даже новая корона будет ему велика. Жесткие пальцы на горле сжались, Ван задергался, стараясь слабейшими руками, освободить сдавленную шею, заперхал, перед глазами поплыл кровавый туман. Два месяца Шаран проработал вместе с земледельцами. Они расчищали участки, сначала вручную, потом догадались выжигать кусты и сорную траву, а землю рыхлить костяными мотыгами. Бережно высаживали, подготовленную землю, принесенную сверху корневища, и через месяц получили первый урожай. Он был невелик, одно поле не могло прокормить всю прорву народа, но это был знак надежды, и вскоре берег реки был разбит на привычные, милые взгляду квадраты полей. Боверы тоже прижились в огороженных бассейнах хотя речных водорослей им не хватало, и их приходилось подкармливать свежей травой и сеном. Толпы людей распугали в окрестностях дичь, так что охотники уходили в поисках добычи все дальше от поселений. Зато в лесу, прямо под открытым небом, высыпала масса наыса. При виде знакомой пищи люди забыли осторожность, и многие поплатились жизнью за чрезмерную доверчивость. Зато уцелевшие научились отличать, какие грибы можно есть, а какие следует обходить стороной. За эти два месяца сверху было спущено все, что можно сдвинуть с места. Даже молодые туйваны были выкопаны и пересажены на новую почву. Жизнь налаживалась, Единственный человек, который не нашел себе места, был Шаран. Кажется, он состоял при деле, работал как и все, но каждый взгляд, любое слово окружающих давали ему понять, что он не такой. Шарана боялись, а когда случались несчастья, как, например, в случае с грибами, Шаран чувствовал сгущающуюся вокруг ненависть. В такие минуты лишь страх защищал его от недоброжелательства толпы. Была здесь какая-то глубокая, но закономерная несправедливость. Все удачи в новом мире люди приписывали своей силе, уму, ловкости. В бедах винили Илбеча, вытолкавшего их сюда. Дважды За это время о вспоминали власти. Один раз почти сразу, когда еще не был засажен первый участок. Тогда шарана вызвали вставку, напялили на него до нелепости пышный наряд и вместе с огромным посольством направили в обход бывшего Далайна, на восток, где разведчики встретили еще одну колонию людей когда обвалилась стена и потухли овары многие бросились питать счастья за очерченные границей с обрыва спускались бунтовщики и тереги выжившие сектанты общинники и еще неведомо кто спускались в одиночку и группами оставляя на стене веревки для подъема или навсегда отрезая себе путь назад часть Этих людей выходило к поселкам, основанным Эдгоном, и присоединялось к ним, принимая законы страны изгоев. Многие гибли, не умея приспособиться. Кое-кто выживал, но, не имея достаточных средств, вел существование малоотличное от жизни диких зверей. Всех этих людей нельзя было сбрасывать со счетов, но ну и серьезные проблемы они не представляли. А теперь выяснилось, что на дальнем, самом засушливом конце мира Атонт Муартал сумел сохранить государство и организовал исход уцелевших на иные земли. Результаты переговоров шарана не волновали. В конце концов, земля теперь большая, как-нибудь ее поделят. Если Эдгон считает, что присутствие в его стане Лбеча может принести какие-то выгоды, то Шаран не станет возражать и будет послушно принимать важные позы. Большего от него не может требовать никто.